Слава ему Богу. Яко благо утробен, даж ми пригрешение, онставление. Боже помилуй меня. Креди откаяны душе склони твоей, зіждите лю всех исповешься и оставися кроче прежний той и принеси Богу покаяние сле. обнажен от Бога, и пресносущного царствия и сладости, грех ради моих. Милуйня, Боже, помилуйня, вы мне, окаянная душе, что уподобилась и си первой Еве, видела бы и си зле, и я сбилась и си горце. И коснулась и древа, не вкусила, и сидела за сна бессловесные смети. Милуй на Божье, помилуй Вместо Евы чувственная, мысленно и Ева во плоти страстный помысл показывает сладкое, и вкушая при. Что по стражду отметает всегда животное твоя злоя самый троица, мое единица, поклоняемая, Возьми время от меня грехов. Возьми время, от меня тяжко и греховное, И я, как чистая, кающийся, конец при двериям же моя окаянная душе, что сотворишь, когда приидет судья и испытат тебя. Боже помилуй. Мысе душе прибежиток те души миробытия, и о таком писание, поведыреши тебе праведныи Закон из не Божия празднует Евангелие, Писание же всех тебе не прижевы из пророцы изнемоглошиеся праведные слова, Струпи твоего душе умножившись, несущу врачу, исцеляющему ца. Боже мой, много привожду тебе Молитвами жи пощелье и чистотою И говенье. Боже, помилуй меня. Христос во человечесе призвал К покаянию разбойники и плудницы Душе покайся, дверь отверзится Царствие уже, и предвосхищают Я фарисеи, и битари, и прелюбодеи Деянием не житиму, но горе тебе в будешь и Боже пустыни, посреди залка, человеческая душе. Прославим Сына, превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троицы и единицы по существу, Яко свет и светом, и животу и животом, животворящему и просвещающему концы. по тропке и проходит послушный Андрей счастлив и очень треблаженнейший, пастырю квинский не пристай боясь о воскпивающих тя, да избавимся все всех и скорби и тления.